Всю жизнь. Всю жизнь мне приходилось смотреть, как они убивают моих близких. Никого уже не осталось. Никого. Слова эти шли из бездонной глубины такого отчаяния, которое я не знала ни конца, ни края. Кити застыла в ужасе и испуганно смотрела на этого убитого горем и совершенно незнакомого ей человека. Я каждый раз умирал с ними. Я у меня сотни, тысячи раз у меня всё пусто внутри. У меня больше ничего нет в жизни. Ари, Ари. Чего мы должны посылать детей жить в таких местах? Это чудная девочка, это та ангел. Зачем они её убили? Ари с трудом поднялся на ноги. От всей энергии, мощи и самообладания, столь характерных для Ари Бен-Кенана, теперь не осталось и следа. Перед ней стоял уставший, разбитый старик. Почему мы снова и снова должны драться только за право жить? Каждый день снова. Годы напряжения, годы борьбы, годы душераздирающего горя захлестнули его мощной волной. Ари поднял изъродванное от боли лицо и потряс кулаками над головой: "Боже, почему они не оставляют нас в покое? Почему они не дают нам жить?" Его мощные плечи сникли, голова опустилась на грудь. Так он стоял, дрожа всем телом. О, Ари! Ари! — зарыдала Китти. — Что я наделала? Как же я не понимала? Ари, мой дорогой, как ты и страдался. Тут еще я тебя мучил. Ради бога, прости. В изнеможении Ари прошелся по сараю. Не знаю, как это на меня нашло, — пробормотала он. Пожалуйста, никому не рассказывайте. Давайте пойдем. Нас там ждут, — сказал Китти. Китти. Он медленно подошел к ней и посмотрел ей прямо в глаза. Затем он также медленно опустился перед ней на колени, обхватил стан ее руками и спрятал голову в ее юбку. Ари Банканаан плакал. Это были странные и ужасные звуки. В эту минуту он излил в слезах все свое сердце. Он рыдал за все годы, когда не смел плакать. В его рыданиях слышалось бездонное горе. Китти крепко прижала его голову к своему телу, гладила его по волосам и шептала ласковые слова. «Не оставляй меня, рыдал Ари». И хотелось услышать эти слова, да, подумала она, ну, я останусь. Я останусь с тобой эту ночь, потом ещё несколько дней, потому что я тебе сейчас нужна, Ари. Но даже сейчас, когда ты в первый раз в жизни заплакал, ты всё равно стыдишься своих слёз. Сегодня я тебе нужна, а завтра? Завтра ты снова будешь прежний, Ари Бен-Конан, ты снова залезёшь в свой скорлупу, будешь по-прежнему презирать всякие чувства, и тогда я тебе больше не буду нужна. На помогла ему подняться и вытерла слёзы с его лица. Он едва стоял на ногах. Кить обняла его за плечи, поддерживая его. Всё в порядке, Ари. Можешь опереться на меня. Он они медленно вышли из сарая. Они видели в окно, как Сара зажигала свечи, произнося слова молитвы. Он остановился, снял её руку со своего плеча, выпрямился и снова стоял высокий и крепкий, как всегда. Это снова был прежний Ари Бен-Канан. Как быстро подумала Кэти. Прежде чем мы войдём к Кэти, мне нужно сказать вам что-то. Я должен сказать вам, что я никогда не любил Дафну так, как люблю вас. Вы знаете, какая жизнь вам предстоит со мной. Я знаю, Варя. Я немного не такой, как другие. Может быть, пройдут годы, может быть, я никогда уже не скажу вам, что вы мне нужны больше, чем всё на свете. Даже когда речь идёт об интересах этой страны. Сможете ли вы это понять? — Могу. Всегда смогу. Все вошли в столовую. Мужчины надели на голову ермолки. Доффи и Ордана, и Ари, и Китти, и Сатерленд, и Сара. У всех сердца обливались кровью от горя. Когда Ари направился к столу, чтобы занять место барака, Сатерленд дотронулся до него. — Не обижайтесь, пожалуйста, — сказал он. — Но я тут самый старший. Разрешите мне править, Седр. — За честь сочтем, — ответил Ари. Сатерланд подошёл к столу и занял место главы семьи. Все сели на свои места и раскрыли огаду сатерландке в Нолдову. Тот прочистил горло и прочитал: "Чем отличается нынешняя ночь от всех прочих ночей? Нынешняя ночь отличается от всех прочих ночей тем, что в эту ночь мы празднуем самое выдающееся событие в истории нашего народа. В эту ночь Мы празднуем своё победоносное шествие от рабства к свободе.